Глава четвертая. Среда. Сегодня Барсик почти не кушал. Андрей со вздохом закрутил вентиль и, оперевшись о прозрачную крышку, грустно подмигнул. Пена в баке бурлила, но уже не так оживленно, как раньше. Работала всего одна труба, да и та не в полную силу. Переваривать быстрее Барсик сегодня не мог. «Небось, не тем накормили?» озаботился Андрей. И хотя он помнил, что Барсик поглощает все, кроме камней и железа, он продолжал развивать эту мысль, поскольку ни о чем другом думать был не в состоянии. «Ясно, отравили», — сказал Андрей вполголоса. дрянь какой какую-нибудь тебе подсунули, а ты, глупенький, стрескал. Им-то что? Им главная производительность, объемы. А ты веришь. А придет какой-нибудь царапин, ему же наплевать». Он только о себе. Или не отравили. Слово плохое сказали. Ты же понимаешь. Ты такой, да. Андрей погладил стеклянный колпак и взял из шкафчика позавчерашнюю бутылку лимонада. «Белкин, как дела?» прожурчала в ухе радиотаблетка. «Худо ему!» «Да что ж вы все заладили!» раздраженно крикнул Чумаков. Третья смена уже толдычит. Больной, больной. Более, прооперируем. Ты второй вентиль не пробовал? Закрыл я его, столько не съест. Что, уровень повышается? Он и из одной трубы с грехом пополам. Ну и черт с ним. До вечера подождем, а там решим. Если не очухается, будем резать. Оперировать, уточнил Андрей. «Как хочешь, так и называй! Молись, чтобы не в твою смену!» «Это страшно!» «Да! вонища жуткая! Крышку же снимать придется!» «К нему придут ветеринары!» «Сами управимся! Опустим в бак мясорубку и вперед!» «Мясорубку?» Андрей надеялся, что бригадир, как всегда, глумится. «Не настоящую, конечно», — сказал Чумаков. «Но они похожи. Винт огромный по диаметру бака, и лопасти у него острые, как бритва, и с зубцами. Порубим твоего монстра и сольем в соседнюю емкость, а сюда нового запустим». Чумаков не скрывал, что разговор доставляет ему удовольствие. «Естественная ротация», — пояснил он. Трое суток новый монстрик будет расти, набирать массу. А на четвертый включится в наше грязное дело. Ты его от старого фиг бы отличил, если б я тебе не сказал. — Вы хотите его убить? — воскликнул Андрей. — Но его можно вылечить. Те, кто его создал... — Ты рехнулся, Белкин. Все, мне некогда, отбой. Андрей судорожно глотнул из бутылки и сел на стульчик. Такой жути он еще не слышал. Сунуть в живое существо пропеллер и скормить останки родственнику. Какая-то ротация. Не иначе от слова рот. Но почему естественное? Что, жрать друг друга — это естественно? «Барсик», — робко позвал Андрей, «барсик, неужели и ты? Ты тоже ел кого-то из своих?» «Нет». Ты бы не стал. Я надеюсь, ты на такое не способен. Существо в баке молчало. Андрей допил лимонад и метнул бутылку в ведро. Бутылка пролетела мимо, и он, крякнув, пошел ее поднимать. Обходя круглую емкость, он краем глаза заметил, что на ней чего-то не хватает. Рывком повернув голову, Андрей увидел Барсикову бирку nr 32 15 Кепка, висевшая на запорном винте, пропала. Вот в чем дело. Кто-то убрал кепку, и номер с позорным кодом NR, неразумный, оказался на всеобщем обозрении. И Барсик, он так этого стеснялся. Вот от чего он болеет. Черствые люди, рубить живое. Он же просто обиделся. За это не убивают!» Андрей пробежался по личным шкафам. Кепки нигде не было. Ценности она не представляла. В гуманитарке таких навалом. А с карточки за нее спишут не больше, чем за пару шнурков. Позариться на нее никто не мог. Значит, специально убрали. «Чумаков?» «Нет. Он сюда заходит редко. Из своих кто-то. Но зачем?» Андрей снова проверил шкафчики тщательно каждую полку и, не дойдя кепки, снял свой халат. — Не печалься, Барсик, мы все прикроем. Пока будет так, а потом я что-нибудь из дома принесу. Или хочешь, краску в лавке возьмем, замажем твою табличку в несколько слоев, чтоб больше никто и никогда. Убедившись, что халат держится на винте крепко и бирку ни с какой стороны не видно, Андрей вгляделся в бурлящую пену. «Надо, Барсик, пойми, — ласково проговорил он, — надо кушать больше. От этого и тебе будет хорошо, и остальным, и Чумакову тоже. Прости его, Барсик, правда? Он как бы инвалид, Чумаков этот. Так вроде незаметно, а поближе его узнаешь, и жалко становится. У него нет чего-то важного. Может, половину души отрезали, или в сердце что-то нарушено. И еще... Они ведь, не черы, тоже со своими проблемами. Им за все платить надо. Вот я тебе краску за даром возьму, а Чумаков бы за деньги. Андрей прижался щекой к теплому стеклу и продолжал нашептывать. Он рассказывал Барсику о странном поведении Никиты Николаевича, о бывшей наставнице Эльзе Васильевне, о Сергее Сергеевиче его замечательном приборчике и о повышении интеллект-статуса и о покупке терминала. Когда Андрей оторвался от колпака, то обнаружил, что пины в емкости стало чуть меньше. Вторую трубу он закрыл, когда количество массы достигло максимальной отметки. Теперь же темные хлопья плескались в сантиметрах в пяти от рельефной линии. Андрей приблизил лицо к краю бака. Уровень падал. Не так быстро, как хотелось бы, но все же Барсик начал есть активнее. «Какой же ты молодец!»